Глава двадцать шестая «Надеюсь, они того стоили», — проговорил дворецкий, неслышно проходя в кабинет. Его появление было столь неожиданным, что я, испуганно дернув рукой, рассыпала сложенные в стопку письма. — Черт! Почему вошел без стука? — возмущенно воскликнула, сердито уставившись на вдруг смутившегося мсье Томаса. — Я стучал, и вы сказали «Да-да, войдите», — промолвил мужчина, поставив передо мной чашку с кофе, и сразу же направился к двери. — Мсье Томас, простите. — Да, скорее всего, я так и сказала. Похоже на меня. Виновато улыбнулась дворецкому, взмахом руки предлагая присесть ему в кресло. Видимо, я так увлеклась занимательным чтением, что была просто не в себе. Я понимаю, столько всего навалилось. Смерть мадам Жанет, долгая дорога, грабитель, беседа с констеблями, перечислил мсье Томас, оторопела на меня, поглядывая. Он продолжал стоять у двери. «Мадемуазель Кэтрин, вы просили подать вам кофе, но здесь столько всего произошло, что все позабыли». «И я в том числе. Спасибо. И все же присаживайся», настояла. И пока дворецкий мялся у кресла, я успела сделать большой глоток ароматного напитка. «У вас будет ко мне особое распоряжение», догадался мсье Томас. Наконец, примостившись на край сиденья, он чуть подался вперед и вперился на меня мигающим взглядом. «Да, мне нужно за очень короткий срок, до конца сегодняшнего дня, узнать весь список недвижимости, принадлежавшей семье Тиманза. Понимаю, что это сложно и потребуются определенные финансовые затраты. Я готова дать вам сколько понадобится для благополучного решения этого вопроса. Это просто мадам Кэтрин». «Если вы, конечно, интересуетесь только недвижимостью Эдбурга. Мой друг работает в архиве городского магистрата. Полагаю, у него найдется вся нужная для вас информация». «Хм, отлично. Как скоро он сможет представить список? А еще мне потребуется карта города», – произнесла, в который раз восхитившись возможностями Дворецкого. Поставив мысленную зарубку, выяснить, что такой разносторонний развитый человек делает в этом небольшом городке, работая всего лишь дворецким. — Карта была у вашего отца в кабинете, — задумчиво проговорил Томас, неосознанно взглянув на пустующую стену. Но мадам Жанет, она не нравилась, и ее, кажется, убрали на чердак. — Принесите ее, пожалуйста, — распорядилась залпом, выпивая остатки кофе. — Вкусно, спасибо. Мужчина ничего не ответил, молча забрал пустую чашу и, коротко кивнув, покинул мой кабинет. Я же снова погрузилась в изучение бумаг, добытых в опасном, но честном бою. И чем больше я углублялась, тем запутаннее все для меня становилось. В первую очередь я взялась просматривать документы. Среди знакомых и привычных неоплаченных счетов скрывалось настоящее сокровище, которому я пока не нашла применения но была уверена, что это мне, несомненно, еще пригодится. Пять договоров купли-продажи. Все пять заключены между мадам Жанет Марлоу и мсье Льюисом Тиманзом. Три из них были в единственном экземпляре, а вот остальные два, подписанные с обеих сторон, в трех. И если я правильно поняла, мадам Жанет, подписав их, не успела или не захотела вернуть, что было странно. Сумма, указанная в договоре, была очень заманчивой. И вроде бы ничего необычного, всего лишь договоры. Маман – женщина расточительная, долги у нее копятся быстро, вот и избавлялась потихоньку от недвижимости. Но покупатель имущества семьи Марлоу был неизменен. И, что самое занятное, вся эта недвижимость находилась в одном районе, хотя у отца были в собственности и более выгодные по местоположению здания. Но даже если допустить простое желание мсье Тиммонза стать единственным владельцем земли и имущества в определенном районе, то вот пачка любовных писем, которым я сначала не придала никакого значения, подумаешь, у матушки был на стороне любовник, скрывающий свою подпись милым цветочком. Однако, вчитываясь в строки некоторых, не слишком обременительных красивыми пиететами, прослеживалась занятная параллель. Первые письма начинаются с восторженных, полных любви и нежности слов. Затем идут трагические сожаления, что им не дано быть вместе и что приходится встречаться тайно. Следующие письма рассказывают, как хорошо бы иметь тихий уголок, принадлежавший только им, где влюбленной и несчастной паре никто не помешает наслаждаться друг другом. Ну а после, если сопоставлять по датам, Происходила очередная продажа имущества отца Кэтрин. Все это наводило меня на мысли, что тайный любовник никто иной, как месье Льюис стимонс И, возможно, мадам Жанет наконец догадалась, что ее всего лишь используют в угоду своих целей. Допускаю, что несдержанная женщина пригрозила все рассказать жене своего любовника, а может и всему Эдбургу, за что ее и прибили в подворотне. Хотя это могут быть всего лишь мои домыслы, а эти доказательства мной притянуты за уши. Разбираться с этим местные констебли точно не будут. Я, конечно, могла попросить ее величества посодействовать мне в этом вопросе, но предпочту не быть должной венценосной особи, ибо чревато. В кабинете я провела чуть больше двух часов. За это время я успела изучить вдоль и поперек все договоры, прочесть с десяток писем, и еще столько же ждала своей участи. Но пока я не была готова вникать в ванильные строчки любовника Жанет, проверила неоплаченные счета Маман и даже поразмышляла над тем, как поступить с найденными договорами. Отдать, получить оговоренную сумму и не беспокоиться о налогах и преследовании от семьи Тимманс или сделать вид, что ничего не находила, уехать в Грейтаун, а здесь найти человека, который бы представлял мои интересы Кстати, Томас отлично бы подошел на эту роль. «Кэтрин!» – прервала мои тягостные думы мадам Ирма, осторожно заглядывая в чуть приоткрытую дверь. «Тебе надо в ратушу. Ты не забыла? Через два часа она закроется». «Да, сейчас уберу здесь все и поеду», – ответила, быстро складывая документы в папку, порадовавшись, что письма я сложила в сумку первыми, и мадам Ирма их не увидела. «Мне поехать с тобой?» «Нет, я справлюсь и заеду в контору ритуальных услуг». «Мадам Ирма, вы не могли бы взять на себя составление текста некролога, который опубликуют завтра в газете?» «Конечно, дорогая», — ласково улыбнулась женщина, вдруг, тяжело вздохнув и, посмотрев на меня жалобным взглядом, проговорила. «Как я теперь здесь буду жить одна? Еще этот грабитель, я и уснуть не смогу». Вы не одна, здесь слуги и Томас, а грабитель в тюрьме, и я сомневаюсь, что он оттуда скоро выйдет. А вдруг придет другой? Печально протянула тетушка, явно вынуждая меня пригласить ее к себе пожить. Но мне такие соседки в особняке были ни к чему, и я, добавив в голос заботы и растянув губы в самом добродушном оскале, проговорила. «Я могу установить на ваши окна решетки» а дверь комнаты заменить на железную, с хорошим, надежным засовом. Уверяю вас, сквозь такой крепкий заслон не прорвется ни один вор и убийца. — Спасибо, дорогая. Не слишком воодушевленно поблагодарила меня женщина. К этому времени я уже собрала все документы и вышла из-за стола. — Идемте, мадам Ирма, я бы хотела закрыть вопрос с констеблями сегодня и более к нему не возвращаться, — произнесла, подумав, что блюстители порядка будут этому только рады. Я, подталкивая тетушку в спину, вывела ее из кабинета.